Глава двадцать По улицам сновали люди. Уличные торговцы предлагали лепешки и настой на яблоках, орехи и сладости, нитки, свечи, местные специи вроде розмарина, душица и тимьяна. Улицы шумели под осенним ласковым солнцем, согнавшим ночные холода с улиц и прогревающим крыши. Евдокия выскочила на улицу уже ближе к полудню. Муж ее, почтенный Ипат при епархии Никон Хакинеонис, коего в простонародье называла сикофантом, поутру отправился в кузнечный район. Ипат — невысокий должностной чин. Там такие страсти, все соседки уже ждут, чтобы Евдокия разузнала побольше, да им рассказала. А она по хозяйству захлопоталась, вот и вышла только сейчас. Муж-то голодный. Вот она и несла ему сыр до да хлеб, завернутый в трепицу, да пару вяленых смоков в заткнутом промасленной холстиной глиняном кувшине, мягко булькало разведенное горячей водой вино. Корзинку Евдокия несла в левой руке, правой, придерживая разлетающийся мафорий. Уже почти на подходе к дому и парха, куда должно быть вернулся из кузнечного района Никон, из проулка ей на выскочил молец да сбил ее с ног. Корзинка отлетела, брякнул глиняный кувшин, растекаясь розоватым содержимым по городской мостовой. Евдокия вскрикнула, а после и вовсе заголосила, увидев, что случилось с корзинкой. К ней бросился какой-то горожанин с кожаной котомкой за спиной и из по-персидски замотанной на голове тканью. Конец ткани свисал, наполовину прикрывая лицо незнакомца. «Ох, горе, ты уж прости моего сорванца, никакого с ним сладу!» Причитая, он помог Евдокии подняться. лишь оказалась на ногах, уперла кулаки в пояс и накинулась на перса. «Вы ж посмотрите, что в городе делается! Посреди белого дня с ног сбили, кувшин расколотили, вино хиоское пропало!» Она сделала паузу, чтобы набрать побольше воздуха. Но несчастный отец сорванца взмолился. Погоди кричать, прекрасная госпожа, позволь мне возместить тебе потерю. Вот у меня вина кувшин, не хиоская, но копадокийская, вот только что в лавке купил. Не побрезгуй, возьми в возмещение убытка. Евдокия захлопнула рот. И прекрасной госпожой ее давненько не называли, и кападокийское вино обычно вдвое дороже стоит, чем хиоское. Она глянулась на корзинку. Еда, плотно увязанная, осталась невредимой. Скривившись, Евдокия произнесла. «Я же мужу трапезу несла, а теперь все, небось, вымокло в разлитом-то вине. Он теперь на меня осерчает». Она снова повысила голос. «Вот что мне теперь делать, прикажешь?» «Тоже не беда, коли поправить можно», — как будто обрадовался мужчина. «Вот у меня хлеб с собой, да, оливки в масле? Чем твоему мужу не обед?» А для себя еще и орехи в меду возьми, чтобы краса твоя была крепкая да сладкая для мужа. Секунду поколебавшись, Евдокия кивнула. Мужчина подхватил ее корзинку, уложил туда кувшин своего вина, выбрав сперва осколки разбитого кувшина. Сунул вслед добрый кусок хлеба и промасленную зелок с оливками, источавший щекочущий аромат уксуса и душицы. Евдокия, отряхнув столу, надменно кивнула, принимая корзинку. И не тратя более времени, а кроме того опасаясь, что щедрый прохожий передумает, поспешила ко двору и парха. Щеки ее еще олели после ласковых слов незнакомца. Мужу решила не рассказывать о случившемся. Будет еще насмехаться над ее неуклюжестью. А коли вина неразбавленного выпьет, Может и разговорится, да расскажет о том, что там кузнец натворил. Будет чем с соседками поделиться. Прохожий же, сунув осколки в суму, проводил жену на Сикофанта взглядом. Перекрестившись, он зашептал молитву и торопливо шагнул в проулок. Дал ждущему там мальчишке пару мелких монет и нырнул в тень между домами. Стефан надавал Галактиону заданий «Только успевай поворачиваться». Мысль о Дарии не отпускала, сидела в груди горячим камнем. Но когда руки были заняты, то и боль не выкручивала душу. Тени уже стали длиннее, когда прибежал пацаненок, передав Галактиону, что мастер Даниил его зовет. Конюх кинулся к знакомому дому. Мастер Даниил встретил его, сердито дергая себя за бороду. Это что ж получается, что карты мастеру показать нельзя. А все потому, что карты кто-то из дворцовой библиотеки выкрал. И Парху приказали во дворец явиться. Он и карты с собой унес. Ждал я его, ждал, и не дождался. Ушел. Он посмотрел на поникшего Галактиона, произнес разыщи мне Никона-сикофанта. Обойдем с ним те дома, из которых в цистерну колодцы спускаются. Может, что и выясним». Он вздохнул. «Ты ночью-то искал свою невесту?» Галактион лишь рукой махнул. Подняв усталый взгляд на мастера, пробормотал. «Найду Никона. Спасибо тебе, почтенный Даниил, за помощь». Развернувшись, он поспешил к службам и парха молясь, чтобы Никон уже вернулся. Если Нинина догадка о похитителе окажется неверной, они вместе придут к мастеру и отправятся на поиски. У Эпарха выяснилось, что Никон расхворался, да так, что даже вызвал носилки и отправился домой. Галаксион, помянув нечистого, кинулся к дому Сикофанта. Едва он ступил на Мезу, как начался дождь. Сперва тяжелые капли лишь тронули спутанные кудри конюха, оставили след на плечах короткого плаща. Но не успел он добраться до форума, как дождь хлынул злыми холодными струями. Галактион натянул край плаща на голову, замедлил шаг, но пережидать дождь не стал. Беспокойство подгоняло его. С чего бы Никону так не вовремя расхвораться? Не время сейчас. Молясь, чтобы все обошлось, Галактион прибавил шаг, вглядываясь в дождевую муть. Успеть бы хоть до заката. Нина велела привести Никона и Равдухов, но ежели не выйдет, Галактион сам пойдет с ней и позовет своих конюхов. От ярости на губа у молодого конюха перехватывало дыхание и стучало в висках. Он даже остановился, раздумывая, стоит ли сейчас бежать за Никаном но, решив, что надо хоть узнать, что с ним, снова припустил размашистым шагом. К моменту, когда он, наконец, добрался до знакомого дома, дождь прекратился. Еще не постучав в знакомую дверь, Галаксион понял, что дело неладно. Голосила какая-то женщина, слышались причитания, быстрый топот. Дверь распахнулась, на порог выскочила растрепанная Евдокия. Увидев конюха, сперва отпрянула, потом вцепилась в его руку, закричала. «Молю тебя, беги гидисмане, аптекарю, да к лекарю, что при епархии! Муж мой умирает!» Она сползла по косяку, подвывая. Галактион почувствовал, будто затылок его схватила ледяная рука. Он взял Евдокию за плечи, помог ей подняться. «Что с ним? Надо знать, что аптекарю принести». Видя, что глаза ее не могут сфокусироваться, Он тряхнул женщину, не давая впасть в беспамятство. Рявкнул. «Да говори же!» Она оттолкнула его, обхватила голову руками, забормотала: «Сперва, как домой пришел, буйный был. Что-то чудилось ему, горшки переколотил. Молока выпил чуть не весь кувшин, потом упал, трясется. Белюной отравили его, говорит. Помоги, добрый человек, позови лекаря или хоть Нину, аптекаршу. «У меня ноги не идут!» Она снова принялась рыдать, бессильно прислонясь к косяку. Галактион молча развернулся и бросился в сторону Мезы, оставив воющую женщину на пороге дома, где умирал ее муж. На площади Вала он едва не врезался в двоих парней, что шли ему навстречу. «Галактион?» — Павлос ухватил его за плечо. «Ты куда так спешишь?» Конюх, переводя дыхание, удивленно уставился на давнего приятеля, перевел взгляд настоящего рядом Фоку. Подмастерье быстро спросил. «С Ниной что случилось?» «Нет, Никона сикофанта отравили. Я за Гедисмане бегу, а вось он успеет отпоить чем. А Нина там ждет нас, надо Дарью спасти, а тут Никон». Фока перебил. «Что с сикофантом можешь объяснить?» «Буйный сперва был, потом молоко пил, сейчас трясется, говорит, что отравили его белиной. Жена его там голосит». Подмастерье кивнул, схватился за висящую на боку суму. «Я к Никону побегу, может, до Гидисма не успею чем помочь. Да только он сам к Никону не пойдет. Сикофант не по трики, отправит толстяк кого из своих. А помогут те или нет, неведомо. Нину бы к нему, да только от нее невесточки уже второй день». «Я тогда за Гидисмани, потом к Нине». Галактион прижал кулаки к вискам. «Сами справимся, без сикофанта». Павлос встряхнул его. «С чем справитесь? Где Нина? Где Дарья?» Галактион выпалил. Нина велела к южным воротам Никона привести, Сказала, что знает, кто мясник. Хотела, чтобы Никон с равдухами пришел. «Погоди! Нина где сейчас?» Павла с недоумением смотрел на приятеля. Фока вдруг выругался, закрыл рот ладонью. Парни повернулись к нему. Он округлил глаза и затараторил: «В опасности, Нина! Все пропавшие к ней приходили, я точно помню, а записи о них она не оставила. Это потому, видать, что они хотели от бремени избавляться. А Нина через меня слух пустила по городу, что сама в тяжести». Сплетня тут же по городу разлетелась, что огонь в сухом стогу. Она, видать, решила мясника с собой подманить. Он повернулся к Галактиону. «Где, говоришь, она ждать будет? У ипподрома, где все девицы пропадали?» Галактион длинно выругался и дернулся, чтобы кинуться по улице. Павлос успел перехватить его. Крепок конюх, но с приятелем оказалось, что с горой бороться. Удерживая Галактиона, Павлос повернул голову к подмастерью. — Ты беги к сикофанту, посмотри, можно ли его спасти. Гедисмане дождись, а потом поспешай к нам, к эподрому Повернулся к Галактиону. — А ты? К эподрому Встречай Нину, выясни у нее, кто мясник. И не отпускай ее никуда. Ждите меня, я сейчас Гедисмане к Никону отведу. А после своих соберу и к эподрому приду. Без равдухов справимся. Фока молча кивнул и припустил по улице в сторону дома сикофанта. Галактион, оттолкнув Павлоса, коротко бросил ему. «Поспешай!» И бросился по мезе к иподрому. Павлос, поправив под плащом неброский кинжал, скорым шагом направился проулками к лавке аптекаря Гидисмани. Солнце уже скрылось за городской стеной, впустив на улицы синеватую прохладу свинцовые тучи столпившиеся над городом снова грозили проливным дождем добравшись до южных ворот и подрома нина растерянно огляделась ни Никона, ни галактиона и поди пойми ни то они не дождались и ушли ни то не приходили еще она постучала подумав что не слышат заколотила со всей силы вскоре дверь распахнулась На аптекаршу смотрел Демьян. У Нины в груди похолодело. Застыв на мгновение, она взяла себя в руки и произнесла. «Почтенный Демьян, я Галаксиона ищу. Будь милостив, пошли кого сказать, что я здесь его подожду». Коновал ожег ее угольными глазами. «Что? За молодцем прибежала сама? Не дождалась? Постыдилась бы!» «Разве это дело женщине на иподром шастать?» Губы его презрительно скривились. «Я тебя не спрашивала о том, что мне дело, а что нет. Чай сама разберусь. Галаксиона мне разыскать надобно. Вот о том и спросила. Пошли за ним, сделай милость». Внутри у Нины все мелко тряслось, однако голос не подвел, не дрогнул. «Я вот здесь его подожду, на улице». Демьян молчал, разглядывая дерзкую аптекаршу. Поморщился. Видать, почуял рыбный дух, исходящий от нее. Не произнеся ни слова, закрыл дверь. Нина обреченно вздохнула. Вот ведь не повезло на наткнуться. Она потопталась, пытаясь решить, ждать Галактиона и Никона здесь, как условились, или найти мальчонку какого и отправить прямиком к Никону, чтобы передал, что она тут ждет но для этого надо отойти от иподрома. Здесь пойди, найди посыльного еще. Небо заволокла туча, первые капли дождя оставили темные пятна на камнях мостовой. Нина с тоской глянула вверх. Внезапно дверь снова распахнулась, Демьян высунул голову. — Зайди сюда, нечего тебе под дождем стоять, подождешь его тут, под крышей. Он открыл дверь шире, избегая взгляда аптекарши. Дождь хлынул, как будто на небесах опрокинули ведро. Столы и туника моментально намокли на плечах. Коновал схватил Нину за локоть и затащил в проход. Она не успела и охнуть. Отпустив локоть, Демьян старательно закрыл засов и ушел вглубь, в сторону конюшен. Нина, переведя дыхание, осторожно опустилась на сваленные в кучу конские попоны рядом с дверью. Здесь было сухо, пахло конским потом и кислым вином. По скамьям наверху колотил дробью дождь. В голове у Нины крутились тревожные мысли. Она открыла суму и достала оттуда свернутый пергамент. Развернув, стала вглядываться в начертанные линии. Здесь было темно. На старом пергаменте чернила едва различимы в сумерках. Нина задумалась. Все ли она верно решила? А ну как ошиблась? Все ж она не сикофант, не мудрец какой, а обычная женщина. Нина открыла суму с травами и отварами, вдохнула привычные запахи. Нет, все верно она делает. Сейчас Никон придет, она ему расскажет все, он подтвердит, что верна ее догадка. Выманят они мясника, спасут Дарью. Лишь бы он пришел поскорее. В глубине сумы сверкнул гладкой гранью стеклянный флакон с розовым маслом. Нина отложила пергамент на попоны, достала флакон, сжала в ладони. Пробка залита воском. Аромат у этого масла настолько силен, что все запахи перебивает. Нина задумалась, не растереть ли каплю его на запястьях, чтобы хоть немного притушить рыбный запах. Да только удастся ли потом запечатать, чтобы масло не разлилось покачала головой ник василиси на прием чай отправляется мясника без розового аромата обойдется перед цикофантом конечно неловко что рыба от нее так разит но да ничего потерпит он к любым запахам привычный а она объяснит как пришлось из дворца выбираться держав флакон в руке нина откинулась на стену и прикрыла глаза очнулась она от звука шагов Увидав в сумеречном переходе грузную фигуру Никона с накинутым на голову краем плаща, выдохнула от облегчения, поднялась ему навстречу. Почтенный Никон. Дальше ничего сказать не успела, потому как он торопливо шагнул ближе, поднял к лицу кулак и, раскрыв ладонь, дунул Нине в лицо какой-то порошок. Она от неожиданности резко вдохнула, и в глазах ее потемнело. Проваливаясь в беспамятство, Нина слышала в голове перестук уже редких дождевых капель. Не никан, не никан. Последнее, что она успела сделать, это разжать пальцы. Стеклянный флакон с драгоценным розовым маслом соскользнул ей под ноги и тонко звякнул, разбиваясь о каменные плиты.